Глава 22 Сеанс психотерапии от Жирена оказался очень эффективным. Я впервые за много дней спокойно заснула, проспала до полудня и встала в отличном настроении. Даже головная боль от похмелья почти не ощущалась. «Ваша светлость, к вам посетитель из Нижнего города», сообщила горничная, которую я вызвала, позвонив в колокольчик. «Он ждет вас с самого утра». Говорит, что у него очень важное дело. Мы не хотели его пускать, но у него записка от господина Жирена». «Хорошо». Кивнула я и присела к туалетному столику. «Причеши меня и помоги одеться. Пора заняться делами». Улыбнулась я своему отражению. И мысленно добавила, что я слишком надолго все забросила. Надо наверстывать. Когда я вышла в гостиную то с удивлением увидела сидевшего на диване старика в белых одеждах. Он сидел с идеально прямой спиной, От отчего напоминал генерала в отставке и опирался на длинную сучковатую палку. По этой палке я его и узнала. Сразу захотелось выгнать его из дома, но я верила Жерену, и если он прислал этого старика, значит, я должна поговорить с ним. «Добрый день, уважаемый!» Позвала я его – Интонацией давая понять, что думаю я совсем по-другому. Что привело вас ко мне? Старик повернулся и, увидев меня, довольно улыбнулся. «Ваша светлость!» Он легко, слишком легко для своего возраста, встал и поклонился. Его длинная седая борода черкнула по полу. «Я — глаз ночного города, и очень рад видеть вас в добром здравии». «Не могу ответить вам тем же», — сухо заметила я. Старика моя неприязнь, казалось, только рассмешила. Он расплылся в широкой улыбке. Из-за бороды ее совсем не было видно. И только лучистые морщинки и луковый взгляд светлых до прозрачности глаз выдавали веселье и довольство старика. «Мы можем поговорить с вами наедине, ваша светлость». Голос тоже не скрывал его эмоций, и был до противного благодушным. «Мне кажется, у нас с вами возникло недоразумение, которое я намерен разрешить». «Недоразумение?» вскинула я брови, всем своим видом показывая, что совершенно не разделяю это понятие. Но начинать разговор в гостиной было бы слишком неразумно. Незачем давать пищу для размышления возможным шпионам. И я приглашающе взмахнула рукой. «Давайте пройдем в мой кабинет». Старик кивнул и сделал шаг вперед. Шел он так легко, что я даже засомневалась в его возрасте. На вид ему не меньше 80, а голос, кстати, походка, как у молодого. То ли он так хорошо сохранился, то ли просто дурит всех, добавляя себе возраст, чтобы выглядеть более значимым. А, возможно, все гораздо проще. Он просто мне не нравится и я невольно еще к чему придраться. «Присаживайтесь», — кивнула я в сторону кресла для гостей, усаживаясь за рабочий стол в кабинете, и продолжила разговор, начатый в гостиной. «Я не считаю это недоразумение недоразумением. Вы сознательно и нарочно отправили меня на смерть, когда потребовали устроить поединок между мной и Оругом. Вы прекрасно понимали, что у меня против него нет ни малейшего шанса». Разве? Старик мастерски вклинился в короткую паузу, которую я сделала, чтобы перевести дыхание, и с улыбкой спросил. Если у вас не было ни единого шанса, то как же так вышло, что именно вы, ваша светлость, одержали победу и стали ночной королевой? Мне просто повезло, ответила я честно. Да, я знаю, Жирен говорил, как выглядел наш бой со стороны. Но поверьте. Смертельный удар, который я нанесла оругу, всего лишь случайность. Мне просто повезло, повторила я. Старик рассмеялся и, натолкнувшись на мой сердитый взгляд, торжественно и с напевом проговорил. Что такое везение, если не воля богов? Что такое удача, если не их благосклонность? Слабый, никогда не проиграет бой за ночной город, если его дух сильнее. Что за бред? нахмурилась я. Это Кодекс чести ночного города. Старик откровенно веселился: Я знал, что вы, ваша светлость, справитесь с сорогом. Я был абсолютно уверен в вашей победе. Мальчик, при всей его силе, был слишком слаб, чтобы пойти против вас. Захотелось выругаться. Бестолковый старик со старческим маразмом. Он, значит, был уверен. «Что ж, я, конечно же, не стала показывать своих настоящих эмоций, ограничившись легкой укоризной. В таком случае, зачем вы устроили это представление? Не проще ли было обойтись без сражений и позволить мне стать ночной королевой, как обычно, путем голосования?» «Не проще», — мотнул головой старик и пояснил. «Ваша светлость, вы же понимаете...» что в таком случае очень быстро нашлись бы желающие оспорить ваш титул, и вы бы потеряли все. Поверьте, мужчины не стали бы мириться с тем, что над ними встала какая-то баба, пусть даже герцогиня высокого рода». В его словах была правда. «Была, я это понимала, если бы не одно «но». «А кто вам сказал, что меня это не устраивает?» Сухо улыбнулась я. «Я знаю» что мое правление ненадолго, но готова к тому, чтобы потерять титул правительницы ночного города через какое-то время. И буду благодарна, если вы не станете этому мешать. Старик впервые перестал улыбаться. Его морщинки вокруг глаз разгладились, а взгляд стал холодным и колючим. Я не стану. Но сейчас им помешает ваша победа в поединке. Никто не смел противостоять Аругу потому что все чувствовали его силу. Но если вы победили сильнейшего, то с вами будут считаться». Он на мгновение замолчал, а потом добавил. «Но мне очень жаль, что, вызывая его на бой, вы думали только о себе, а не о людях, не о простых жителях Нижнего города, интересы которых вы, как ночная королева, должны защищать. От борьбы за власть в ночном городе прежде всего». Пострадают простые жители, купцы, ремесленники. В этом году им уже пришлось дважды заплатить за право работать в Нижнем городе. Сначала Герему, а потом и Аругу. Если ночные правители будут меняться слишком часто, им просто не выжить. Я хотела засмеяться, заявить, что я никому ничего не должна, что мне нужен был только титул, а не интересы горожан. Но слова застряли в горле, потому что я кое-что вспомнила. Елена, мне стыдно за ваш поступок. Мой отец, его величество Эдарт XVII, смотрел на меня точно таким же колючим взглядом, как этот старик. Вы — наследница престола, и должны думать не только о себе, но и о своих подданных. Именно вы, ваше высочество, несете ответственность «За жизнь и благополучие каждого жителя Грилории. Ваша горничная, которую вы оставили в саду под проливным дождем, теперь больна и может умереть. И именно вы будете виноваты в ее смерти». Это был первый раз, когда я сама осознала ответственность за свои поступки. Отец не стал наказывать меня, но я сама отправилась к Орите и много дней провела у ее постели, ухаживая за своей горничной. Именно с этого и началась наша дружба. А потом я отправила ее на смерть. Я как на него, увидела ее глаза, которые смотрели на меня, когда она уходила в подземный ход. Тогда я решила, что Арита верит мне. Но сейчас я поняла. Моя подруга верила в меня. Неужели она все поняла? Мне стало не по себе. В горле встал ком, Мешал дышать. Но старик, конечно же, ничего этого не знал. Он говорил совсем о другом. О том, что случилось сейчас, а не тогда. Но звучало это... «Я рад, что не ошибся в вас». Улыбнулся он. «Я видел, как вы обращаетесь с теми, кого считаете своими людьми. И уверен, каждый из них легко пожертвует своей жизнью ради того, чтобы сохранить вашу» и не будет жалеть об этом ни единого мгновения. А эта, ваша светлость, дорогого стоит. Думаете, она знала? Невольно вырвалась у меня. Я в этом абсолютно уверен. Кивнул старик и подмигнул мне. Хотя я не знаю, о ком вы говорите. Старик ушел, а я осталась сидеть за столом. Да, решив стать ночной королевой, Я меньше всего думала о простых жителях Нижнего города. Мне всего-то и нужно было втереться в доверие третьему советнику, чтобы он поверил в мои силы. Но старик прав. Эти люди теперь мои подданные. И мой отец тоже прав. Я должна подумать и о них тоже. Будем считать, я вздохнула, что Нижний город – это полигон для тренировок для меня и моего брата. Эдакая мини-страна на которой мы можем обкатать свои навыки управления королевством. Я велела позвать ложку и Рода Форта, а сама взялась из-за перо. Итак, что я должна сделать, чтобы жизнь в Нижнем городе стала лучше? Я закрыла глаза, вспоминая, как сама жила на его улочках. Мне даже не пришлось ничего придумывать. Проблемы людей я знала хорошо, ведь когда-то они были моими собственными проблемами. Когда Лушка и Ротфорд пришли на мой зов, я кивнула им на кресло и продолжила писать, краем глаза заметив их недоуменный взгляд. Дописав последнюю строчку, улыбнулась. «Если у нас получится...» «Господа!» — обратилась я к сыну и его наставнику. «Вы уже знаете, что я завоевала титул ночной королевы Яснограда. И это открывает перед нами совершенно уникальные возможности». «Ты, Лушка, с полным правом можешь считаться ночным принцем, а значит...» Я сделала паузу. «Ты можешь научиться тому, чему должен был научить тебя отец за эти годы – управлять страной». Я тут накидала кое-что. Протянула я листок Лужки. «Прошу ознакомиться и высказать свое мнение». Лушку моя речь не вдохновила. Я понимала, большая часть дня у мальчишки проходила за учебой. А тут мать придумала еще какие-то занятия. А значит, на тайные встречи с приятелями в кротовых норах придется забить вовсе. Он нехотя пробежал глазами по скупым строчкам. А потом поднял на меня удивленный взгляд. «Мам, ваша светлость, вы правда хотите, чтобы я занялся этим?» «Конечно», – кивнула я. «В Нижнем городе нужно построить школы, лечебницы». «Дороги. Нужно сделать жизнь на ночных улицах безопасной и спокойной. А потом вспомни, ночная жизнь есть не только в столице. Про остальные города Грилории вспоминают мало, но, по сути, все ночные жители теперь находятся под нашим управлением. Все, как в настоящей стране, но пока маленькой». «Ничего себе маленькой!» – протянул Лушка. «Да тут работы столько!» что я ни за что не справлюсь. «У тебя есть отличный наставник, господин Ротфорд», — улыбнулась я. «Вы же поможете моему сыну в трудных ситуациях?» — обратилась я к нему. «Разумеется, ваша светлость», — склонил он голову. «К тому же, Лушка, тебе тоже пора собирать свою команду. Подключай к работе приятелей из Нижнего города». На лице Лушки мелькнула тень беспокойства, а я рассмеялась. «Милый». Неужели ты думаешь, что мне неизвестно о твоих ночных прогулках в кротовых норах? И давно ты знаешь. Он виновато взглянул на меня. Я кивнула. И тут вмешался молчавший до сих пор Ротфорд. Ночные прогулки в кротовых норах? Переспросил он и нахмурился. Но почему мне об этом ничего неизвестно? Лужка покраснел. Потому что я приказал вам все забыть. С тяжелым вздохом признался он. «И не мешать мне». В глазах наставника мелькнуло что-то такое, но он не стал выговаривать ученику прямо сейчас. «Об этом, господин Луки, мы поговорим чуть позже. А пока позвольте ваша светлость согласиться с вами. Мало уметь управлять предприятием, цель которого – получение прибыли, чтобы стать хорошим правителем страны. Мало хорошо знать теорию». «Надо на практике прочувствовать, что такое ответственность не только за себя и за всех остальных людей вокруг тебя. Вы, конечно же, рисковали, ввязываясь в битву за ночной титул, совсем не ради того, чтобы ваш брат получил этот шанс. Но я рад, что вы смогли увидеть в вашей победе не только краткосрочную пользу». Я кивнула. Речь Рода Форта, как настоящего посла была слишком многословной, чтобы постоянно удерживать внимание. Вон Лужка уже отвлекся и перечитывал пункты моего стратегического плана развития города, пропуская мимо ушей слова наставника. И это плохо. Если слушать невнимательно, то потом хитрый дипломат в любой ситуации сможет вывернуться и сказать, мол, «Я же тогда говорил, вы же помните!» А тебе нечего будет возразить. Лужка выбежала из кабинета первым. Ротфорд немного замешкался, аккуратно складывая листок с моими записями и убирая его во внутренний карман камзола. А я вдруг вспомнила еще кое-что. «Господин Ротфорд», – окликнула я его, «когда я уходила на стрелку, вы предложили мне оружие амазонок. Вы знали, что мне придется драться?» Он едва заметно улыбнулся. «Я не исключал такой возможности». Сейчас истоки этого обычая уже забыты, и почти во всех известных мне странах избрание ночного правителя происходит путем голосования, просто потому, что в сражении не всегда побеждает самый достойный. Но когда-то за титул ночного короля бились именем древних богов, а после того, что мне стало известно об артефактах, древней крови и вашей связи со всей этой историей, Он развел руками и улыбнулся. Если древние боги хотят вернуться, то возрождение традиций, связанных с ними, было бы вполне логичным. И они не упустили бы такой удачный момент.